Глава четырнадцатая. Они сидели в отдельной кабинке в «Джей Питт излюбленной забегаловке бостонских полицейских. «Приди сюда в пять часов, и непременно увидишь у бара не меньше полудюжины копов, обменивающихся боевыми воспоминаниями». Но в три был счастливый час, и в этот день только две другие кабинки оказались заняты. Жейн приходила сюда на ланч бесчетное количество раз. Но Маура появилась здесь впервые. Еще одно напоминание о том, что, несмотря на годы сотрудничества и дружбы, между ними существовала пропасть. Коп против Дока, муниципальный колледж против Стэнфордского университета, Эль-Адамс против Савиньон-Блан. Официантка стояла в ожидании, пока Маура разглядывала меню с выражением «Что тут наименее отвратительное?» «Здесь неплохая рыба с жареной картошкой», — предложила Джейн. «Я возьму салат Цезарь». сказала Маура. Приправа отдельно. Официантка ушла, и они несколько секунд провели неловко молчание. кабенки напротив сидели двое, не разнимая рук: мужчина постарше, женщина помоложе. Секс с ним, подумал Джейн. Наверняка кромешный адюльтер. Это навело ее на мысли об отце и его светловолосой курочке, о романе, который почти разрушил его брак и отправил Анжелу с разбитым сердцем в объятия Винса Корсика. Джейн хотела закричать, «Эй, мистер, поспешите как к своей жене, иначе отравите несколько жизней». Будто мужчины пьяные от тестостерона когда-либо прислушивались к доводам разума. Маура посмотрела на страстно соединившуюся пару. «Хорошее местечко. А номера на почасовой основе они не сдают? Если ты получаешь жаловни полицейского, то это как раз такое место, где тебя вкусно и обильно накормят. Извини, если это не отвечает твоим стандартам». Маура поморщилась. «Не знаю, почему я это сказала. Сегодня из меня плохой собеседник». «Ты сказала, что получила письмо? От кого?» «От Амальте Лэнг». Это имя было для Джейн как дыхание ледяного ветерка. Кожа у нее похолодела, по телу побежали мурашки. Мать Мауры. Мать, бросившая своего ребенка вскоре после рождения. Мать, находившаяся сейчас в женской тюрьме. Фрейминг где отбывала пожизненный срок за целый ряд убийств. Нет, не мать. Чудовище. «Черт возьми, почему это она пишет тебе письма?» Спросила Джейн. «Я думала, ты оборвала с ней все контакты». «Я и оборвала. Попросила администрацию тюрьмы перестать переправлять мне ее письма. Не отвечала на ее телефонные звонки». «И как же ты получила это письмо?» «Не знаю, как ей удалось его отправить». Может, подкупила кого-то из охранников или засунула его в письмо другой заключенной. Но вчера вечером, придя домой, я обнаружила его в моей почте. Почему же ты мне не позвонила? Я бы с этим разобралась. Одна поездка Фрейминг-Хам, и, может быть, уверена, больше она тебя не побеспокоит. Я не могла тебе позвонить, мне нужно было подумать. О чем тут думать? Джейн подалась вперед. Она снова хочет запудрить тебе мозги. Она любит заниматься такими вещами. Получает удовольствие, манипулирует тобой. Знаю. Я это знаю. Чуть-чуть приоткроешь дверь, и она протиснется в твою жизнь. Слава богу, не она тебя воспитывала. Это значит, что ты ей ничего не должна. Ни одного слова, ни одной мысли. У меня ее ДНК, Джейн. Я смотрю на нее и вижу в ее лице свое. Влияние генов переоценивается. она определяет, кто ты такой. И что это значит? Что ты должна взять скальпель и начать кромсать людей, как она? Нет, конечно, но в последнее время... Маура задумалась и опустила взгляд на руки. Куда я не посмотрю, повсюду вижу тени. Я вижу темную сторону. Джейн фыркнула. Конечно, видишь. Вспомни, где ты работаешь. Я захожу в переполненную комнату... Я автоматически оглядываю всех, спрашивая себя, кого мне следует опасаться? Это называется ситуационная информированность. Не так уж и плохо. Не только это. Я словно чувствую темноту. Не знаю, внешне это воздействие, или оно уже внутри меня. Маура продолжала смотреть на свои руки, словно на них были написаны ответы. Я думаю, что одержима поиском зловещих тенденций, взаимосвязанных вещей. Когда я увидела сегодня этот скелет и вспомнила тело Леона Готта, то увидела тенденцию. Почерк убийца. Это не означает, что ты соскальзываешь в темную сторону. Это просто означает, что ты делаешь вещи, какие должен делать суд-медэксперт. Всегда ищешь гештальт, как ты говоришь. Ты не увидела почерка. Почему его вижу я? Потому что ты умнее меня. Это несерьезный ответ, Джейн, и неверный. «Ну хорошо, позволь мне воспользоваться потрясающим мозгом детектива. У тебя был очень трудный год. Ты разошлась с Даниэлем. И, может быть, до сих пор тоскуешь по нему. Я не права?» «Конечно, тоскую и...» Тихо добавила Маура. «Он наверняка тоскует обо мне». Потом были показания против Уэна Графа. Ты отправила копа за решетку, и бостонская полиция за это устроила тебе обструкцию. Я читала о стресс-факторах, Как они воздействуют на людей? Разрыв с любимым человеком, конфликт на работе. Черт побери, твой стресс-фактор так высок. Не удивлюсь, если у тебя обнаружат рак. Спасибо, ты добавила не лишний повод для беспокойства. А теперь еще это письмо. Чертово письмо. Они замолчали, потому что официантка принесла их заказ. Клубный сэндвич для Джейн, салат Цезарь, приправа отдельно для Маура. Только когда официантка отошла, Маура тихо спросила. «А от него ты писем не получала?» Ей не нужно было называть имя, они обе знали, о ком она говорит. Джейн задумчиво сцепила пальцы над ладонями в шрамах, оставленных скальпелем Уоррена Хойта. Она четыре года не видела его, но помнила это лицо во всех подробностях. Лицо такое непримечательное, что могло легко потеряться в любой толпе. Тюрьма и болезнь наверняка состарили его. но ей ничуть не хотелось видеть эти перемены. Ей было вполне достаточно знать, что она осуществила правосудие, послав единственную пулю в его позвоночник и что он получил пожизненное. Он пытался писать мне из реабилитационного центра, сказала Джейн. Диктовал письма своим посетителям, а они переправляли мне. Я выкидывала их, не читая. «Так ни одного и не прочла?» «С какой стати?» Это я поставила точку в его карьере. Джейн резко рассмеялась и взяла сэндвич. «Он одержи мной, но я и долю секунды не потрачу на него». «И ты совсем о нем не думаешь?» Вопрос, заданный очень осторожно, на несколько секунд повис в воздухе, оставаясь без ответа. Джейн сосредоточилась на сэндвиче, пытаясь убедить себя, что сказанные ею слова правда. «Но так ли оно на самом деле?» Уоррен Хойт, хотя и оставался в тисках своего парализованного тела, все еще оказывал на нее влияние, потому что их связала общая история. Он видел ее беспомощную, охваченную ужасом. Он был свидетелем ее поражения, пусть и временного. «Я не дам ему такой власти надо мной», — сказала Джейн. «Отказываюсь о нем думать. И ты тоже должна так поступить». «Хотя она моя мать». Это слово к ней неприменимо. Она ДНК-донор, только и всего. Довольно сильная, только и всего. Она присутствует в каждой клеточке моего тела. Я думала, ты уже решила для себя этот вопрос, Маура. Ты ушла от нее и поклялась, что никогда не будешь оглядываться назад. Почему ты меняешь решение? Маура посмотрела на нетронутый салат. Потому что я прочла ее письмо. Позволю себе предположить, она нажимала на правильные кнопки. «Я твоя единственная кровная родня, нас связывают неразрывные узы, я права?» «Да», — признала Маура. «Она социопат, и ты ей ничего не должна. Выкинь это письмо и забудь о нем». Она умирает, Джейн. «Что?» Маура посмотрела на нее с мучительным выражением в глазах. «Ей осталось шесть месяцев, максимум год». «Ерунда, она тобой манипулирует». Вчера вечером, прочитая письмо, я позвонила в тюремную больницу. А Мальтей уже подписала разрешение на оглашение сведений о своем здоровье, поэтому они зачитали мне ее медицинскую карту. Она не упускает ни малейшей возможности, да? Она точно знала, как ты будешь реагировать, и поймала тебя в эту ловушку. В больнице подтвердили. У нее рак поджелудочной железы. Самый подходящий кандидат для такого диагноза. Моя единственная кровная родня, и она умирает. Она хочет моего прощения умоляет о нем. И предполагает, что ты ее простишь. Джейн резким движением оттерла салфеткой майонез с пальцев. А как быть со всеми теми, кого она убила? За это ее кто будет прощать? Не ты. У тебя такого права нет. Но я могу простить ее за то, что она меня бросила. Это ее единственное хорошее деяние. Тебя воспитывала не мать-психопатка, ты получила шанс жить нормальной жизнью. Поверь мне, она сделала это не потому, что это был правильный поступок. И тем не менее, вот она я, живая и здоровая. Я росла, имея все преимущества. Меня воспитывали любящие родители, так что мне не на что злиться. Почему мне не дать хоть мало утешения умирающей женщине? Тогда напиши ей письмо. Скажи, что прощаешь и забудь об этом. Ей осталось всего шесть месяцев. Она хочет меня видеть. Джейн отшвырнула салфетку. «Давай не будем забывать, кто она. Ты мне как-то говорила, у тебя мороз по коже, когда ты встречаешься с ней взглядом, потому что ее глазами на тебя смотрит нечеловеческое существо. Ты сказала, что видела пустоту, существо без души. Ведь это ты назвала ее монстром». Маура вздохнула. «Да, я...» «Не заходи в клетку монстра». В глазах Мауры заблестели слезы. А когда она умрет через полгода? Как я буду справляться с чувством вины, с тем, что отказала ей в исполнении последнего желания? Тогда уже передумать будет невозможно. Вот что волнует меня больше всего, что всю оставшуюся жизнь меня будет грызть чувство вины. И не останется ни малейшего шанса понять. Понять что? Почему я такая, какая есть? Джейн посмотрела на взволнованную подругу. Какая такая? Блестящая? Разумная? Слишком честная, от чего тебе один только вред? Преследуемая тёмной стороной, тихо произнесла Маура. Зазвонил телефон Джейн. Вытаскивая его из сумки, она сказала: «Это из-за работы, которую мы делаем, мы из-за того, что видим. Мы обе выбрали эту работу, потому что вовсе не ангелочки». Она нажала зелёную кнопку на телефоне. Детектив Рицолли. «Оператор, наконец-то, предоставил детализацию звонков Леона Готта», — сказал Фрост. «Есть что-нибудь интересное?» «Очень интересное. В день смерти он сделал несколько телефонных звонков. Один Джерри О'Брайену, о нем мы уже знаем. «Насчет Тушекова?» «Да». «Еще он звонил. Йоханнесбургское отделение Интерпола в Южной Африке». «В Интерпол? Что ему от них было нужно?» Речь шла об исчезновении его сына в бацване Следователя не было в офисе, поэтому Год оставил послание и сказал, что перезвонит. Но так и не перезвонил. Его сын пропал шесть лет назад. Почему Год спрашивает об этом сейчас? Понятия не имею. Но вот по-настоящему интересный пункт в детализации. В 2.30 пополудни он позвонил на сотовый телефон, зарегистрированный на Джоди Андервуд в Бруклине. Разговор продолжался шесть минут. Тем же самым вечером в девять сорок шесть Джоди Андервуд перезвонила Готту. Этот разговор продолжался всего семнадцать секунд, так что, возможно, она просто оставила послание на автоответчике. На его автоответчике тем вечером не было никаких посланий. Верно. И велика вероятность, что в девять сорок шесть Год уже был мертв, поскольку его соседка сказала, что свет у него погас между девятью и половиной одиннадцатого. Так кто же стер это послание? Просто это странно. Тут есть кое-что более странное. Я два раза звонил на телефон Джоди Андервуд, и меня сразу отправляли в голосовую почту. И тут я понял, что это знакомая фамилия. Ты не помнишь? Подскажи, будь добр. Новость прошлой недели, Бруклин. Сердце Джейн внезапно заскакало галопом. Там было убийство. Джози Андервуд была убита в своем доме в воскресенье вечером. Тот же вечер, что Элеон год